Глава двенадцатая Федор Ипатович со всеми долгами расплатился, все в ажур привел, все справочки раздобыл, какие только требовались. Папку с тесенками в культ-товарах купил, сложил туда бумажки и в область подался новому лесничему отчитываться. В копеечку домик-то въехал, в круглую копеечку. И хоть копеечку эту он не у собственных детей изо рта вытянул, обидно было Фёдору Ипатовичу. Ох, как обидно! До суровости! Вот почему за всю дорогу Фёдор Ипатович и рта не раскрыл. Думы свои свинцовые кантовал сбоку бок и сочинял разные обидные слова. Не ругательные, их до него тьмы темно сочиняли, а особо обидные. Сверху, чтоб вроде обыкновенный, а внутри, чтоб отрава. Чтоб мучился потом лесничий этот язви его две недели подряд, а привлечь бы не мог никак. Трудная это была проблема. И Федор Ипатович на соседей попутчиков не растрачивался, не отвлекался пустыми разговорами. Думал он о встрече с новым лесничим Юрием Петровичем Чуваловым. Думал и боялся этой встречи. так как ничего не знал о нем, о новом лесничем. Жизнь Юрия Петровича сложилась хоть и самостоятельно, но не очень счастливо. Отец пережил победу равнехонько на один год и в сорок шестом отправился туда, где молчаливые батальоны ждали своего командира. А вскоре умерла и мать, измученная ленинградской блокадой и тысячедневным ожиданием фронтовых писем. Умерла тихо, как и жила. Умерла, кормя его перед сном, а он и не знал, что ее уже нет, и проворно сосал остывающую грудь. Об этом ему рассказала соседка много лет спустя. А тогда? Тогда она просто перенесла его из вымершей комнаты в свою, хоть и пустую, хоть и вдовью, но живую, и целых шестнадцать лет он считал матерью только ее. а когда он загодя приготовив справки собрался торжественно прибыть в милицию за самым первым в своей жизни паспортом и попросил у нее метрику она почему то надолго вдруг замолчала старательно обтирая худыми жесткими пальцами тонкие бескровные губы ты что мам сынок она вздохнула достала из скрипучего шкафчика старую тетрадку с пожелтевшими солдатскими треугольниками, похоронками, щитами на электричество и метриками вперемешку. Отыскала нужную бумажку, но не отдала. «Сядь, сынок, сядь!» Он послушно сел, не понимая, что происходит с ней, но чувствуя, что что-то происходит, и опять спросил, улыбнувшись ласково и неуверенно. «Ты что, мам?» а она все еще молчала и глядела на него без улыбки а потом сказала ты юра мне сыночком всегда был и всегда будешь пока живая пока жива юра только в свидетельстве этом в метрике значит там другие записаны и мама другая и папка и ты паспорт сынок на ихнюю фамилию получай ладно Она очень даже хорошая фамилия, и люди они были очень даже хорошие, очень даже, и не Семенов ты теперь будешь, а Чувалов. Юра Чувалов, сыночек мой. Так Юра в шестнадцать лет стал Чуваловым, но эту малограмотную тихую солдатку по-прежнему и называл, и считал мамой. Сначала привычно и чуть небрежно, потом с великим почтением и великой любовью. После института он много разъезжал. Работал в Киргизии и на Алтае, в Сибири и за Волжье. Но где бы ни был и кем бы ни работал, каждое воскресенье писал письмо «Здравствуй, моя мамочка». Писал очень неторопливо, очень старательно и очень большими буквами, чтобы сама прочитала. И она тотчас же отвечала ему, аккуратно сообщая о своем здоровье, В письмах к нему она никогда ничем не болела ни разу и обо всем небогатом запасе новостей. И только последнее время все чаще и чаще стало осторожно, чтоб, упаси бог, не обидеть и не расстроить его, намекать на безрадостное житье и одинокую свою старость. У Марфы Григорьевны уж внучат двое, и жизнь у нее теперь куда какая веселая. Но Юрий Петрович все отшучивался. Пока почему-то отшучивался, и разговоры переводил все больше на здоровье. «Береги, дескать, себя мамочка, а там посмотрим, у кого она веселее сложится, эта самая жизнь. Поживем, как говорится, увидим. Вот такие дела. Целую крепко!» Федор Ипатович ничего про это, конечно, не знал. Сидел напротив, глядел на хлюста этого столичного из-под бровей, как из двух дотов, и ждал. Ждал, что скажет, папку с бумажками пролистав. И еще искоса чуть-чуть вокруг поглядывал, как живет, поскольку новый лесничий принимал его на сей раз не в служебном кабинете, а в гостиничном номере. И Федор Ипатович все время думал, к чему бы это домашность. Может, ждет чего от него-то, от Федора Ипатовича, а, с глазу на глаз?» «Ой, нельзя тут ошибиться было, ой, нельзя!» И поэтому Федор Ипатович особо напряженно первого вопроса ждал. «Как прозвучит он? Какой музыкой? То ли в барабан ударит, то ли скрипочкой по сердцу разольется?» «Все в первом вопросе заключалось». И Федор Ипатович аж подобрался весь, аж мускулы у него свело от этого ожидания, и уши сами собой выросли. Ну а где же все-таки разрешение на порубку строевого леса в охранной зоне? Вон какая музыка пошла. Из милицейского, значит, свистка. Понятно. Федор Ипатович, тоску спрятав, перегнулся через стол, попридержал дыхание для вежливости, аж в кипяток его сунуло, ей-богу, в кипяток, и пальцем потыкал. А вот, это справка об оплате, справка, а я говорю о разрешении на порубку. Так прежний-то уехал уже. так разрешение вы же не вчера брать должны были а год назад когда строились не так ли засопел федор ипатович заскучал замаялся мы с ним с тем лесничим то душа в душу жили «Попросту, как говорится. Можно, значит, можно. нельзя так уж и нельзя. И без бумажек удобно». «Ну за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, как вы велели. Хорошо проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок». «А папочка моя...» «А папочка ваша...» «У меня останется, товарищ Бурьянов. Всего доброго. Как так у вас? Не беспокойтесь, не пропадут ваши справки. Счастливого пути». С тем Федор Ипатович и отбыл. Со счастливым, значит, путем. И весь обратный путь этот тоже молчал, как рыба, но не потому уже, что обидные слова придумывал, а со страху. То потел он со страху этого, то дрожать начинал, и уж только к поселку, подъезжая, все свои силы мобилизовал и с огромным трудом привел себя в соответствие, в вид солидный и задумчивый. А под всем этим задумчиво-солидным видом одна мысль в припадке билась — Куда лесничий папочку его со всеми справочками понесет? А ну, как в милицию, а? Сгорит ведь тогда он, Федор Ипатович-то, сгорит. Синим пламенем сгорит на глазах у друзей-приятелей, а те и пальцем не шевельнут, чтоб его из пламени этого вытащить. Точно знал, что не шевельнут. По себе знал. Но терзался Федор Ипатович напрасно, потому что... Новый лесничий папку эту никуда не собирался передавать. Просто неприятен ему был этот угрюмый страх, эта расплата задним числом, и этот человек тоже. И никак он не мог отказать себе в удовольствии оставить Федора Ипатовича со страхом наедине. Пока без выводов. Только один вывод для себя сделал. посмотреть на все своими глазами. Пора уж было глянуть и на этот уголок своих владений, но нагрянуть туда он решил неожиданно, и поэтому ничего Федору Ипатовичу не сказал. Отложил эту папку, очень крупными буквами написал матери внеочередное «Когда тут вернешься, неизвестно» письмо и стал собираться в дорогу. А когда открыл чемодан, в который, так уж случилось, почти не заглядывал с момента отъезда из Ленинграда, то на самом дне обнаружил вдруг маленькую посылочку. И со стыдом вспомнил, что посылочку эту передали ему в Ленинграде через третьи руки с просьбой при случае вручить ее учительнице в далеком поселке, в том самом, куда только-только собрался поехать. Повертел Юрий Петрович эту посылочку, подумал, что растяпа он и эгоист при этом, и положил ее в рюкзак. На сей раз на самый верх, чтобы вручить по прибытии еще до того, как отправиться на Черное озеро. А потом пошел в читальный зал и долго копался там в старых книгах. А Нонне Юрьевне... В эту ночь никакие сны так и не приснились. Вот оно, как в жизни бывает. Без знамений и чудес.